Мужчина не стал ей мешать, просто крепче сомкнул пальцы на рукояти меча. «Дэмиэн был хорошим противником», — тихо проговорила чужачка. «Умным, в меру жестоким. Тебе не сравниться с ним. Дэмиэна я уважала, а тебя лишь боюсь. Разница очевидна». «Посмотрим, как ты запоешь через месяц». — оскарился в хищной улыбке Далеон. — Пока я жалел тебя, но вижу, что делал это зря. Зверь сделает тебя менее восприимчивой к боли и к магии. Что же, это будет неплохая практика для меня, как для укротителя. Мужчина осекся, когда заметил, что Эвелина растерянно моргнула. Зеленый отблеск в ее глазах уступил багровым с полохом Помоги мне с усилием выдохнула девушка, вновь падая на колени. Он слишком сиён, или сними браслеты, и я справлюсь сама. Я не могу, тихо отозвался мужчина. Я не могу так рисковать. Я не сниму браслеты. Да поверь же мне хоть раз с отчаянием закричала чужачка. Ты все равно в силах убить зверя в любой момент. «Дай мне шанс самой побороть его!» Мужчина колебался несколько секунд, затем поймал умоляющий, наполненный слезами взгляд тени и, наконец-то, решился, с легким щелчком расстегнув браслеты. «Спасибо!» — прошептала Эвелина, закрывая глаза и обессиленно откидываясь на холодный пол. «Спасибо!» Она уже не видела, как Долеон вытащил меч из ножен и застыл напротив нее, напряженно вглядываясь. Не исказит ли очертания девичьего тела тень превращения? Чужачка лежала и собиралась силами. Зверь внутри ее притаился, словно готовясь к последнему решающему прыжку. «Я мог бы помочь тебе». Делеон опустился подле девушки и с неохотой выпустил меч из рук, положив его рядом. «Просто скажи!» «Ты же знаешь, — прохрипела девушка, — зверя можно побороть только один на один. И всегда это знал. Все слова про помощь — обман!» «Неправда!» — неожиданно возразил мужчина. «Если забрать твое истинное имя, перекидыш погибнет!» Даже ему необходимо благословение богов. Тело без души — невкусная пища. «Значит, вот как ты хотел меня спасти!» — ощерилась в страшной ухмылке Эвелина. «Спасибо! Обойдусь!» «Это лишь на время!» Смутившись, принялся оправдываться Далеон. «Я бы потом вернул все на место!» «Не надо!» — простонала девушка, до крови закусывая губу. «Я сама! Это мой зверь и моя битва!» Мужчина замолчал. Если Эвелина была бы в состоянии видеть его сейчас, она бы удивилась. В темно-фиолетовых глазах гончей светилось искреннее сострадание и злость от невозможности помочь. Но девушке было не до хозяина. Она вновь стояла в заснеженном лесу, один на один, лицом к зверю, и невольно любовалась плавными очертаниями гибкого мускулистого тела перекидыша.